Издалека? Хотел к ним подойти. Джейк был сэмбри Шум мотора почти заглушил голос Квилла, и я придвинулась ближе. Они точно меня заметили, но почему-то спрятались за деревьями. Наверное, там их кто-то поджидал. Скорее всего, Сэм с приятелями. Я целый час бродил по лесу, звал Джейка, чуть горло не сорвал. С трудом нашел обратную дорогу, и тут подъехала ты. Значит, Сэм до него добрался. Я стиснула зубы так, что голос стал похож на свист. — Ты в курсе? — удивился Квилл. Я кивнула. — Джейк рассказывал мне об этом. — Раньше. — Раньше. С вздохом повторил молодой индейец. Он тоже превратился в зомби. Ни на шаг от Сэма не отходит. Парень плюнул в открытое окно. — А до этого он... Он тебя избегал? Ходил подавленный? Голос Квилла звучал глухо и отрывисто, но не так долго, как остальные. День, максимум два. Потом им завладел Сэм. Чем он их затягивает? Наркотиками? Вряд ли Джейкоб с Эмбри на это купились бы. Хотя откуда мне знать? Какие еще есть варианты? Почему старики не беспокоятся? Квилл покачал головой и в темных глазах мелькнул страх. Джейкоб ведь не желал вступать в эту секту и вдруг передумал. Парень повернул ко мне искаженное ужасом лицо. «Я не хочу быть следующим!» Его страх отражался в моих глазах. Уже не первый человек назвал банду Сэма с сектой. «Родители не помогут?» Содрогнувшись, спросила я. «Да, конечно», — поморщился Квилл. «Мой дед в совете старейшин вместе с отцом Джейкоба. Сэм Адли для них лучшее, что могло случиться с Квиллетами». Целую минуту мы беспомощно смотрели друг на друга. Пикап едва полз по пустой дороге. Впереди показался единственный магазин резервации. Я сейчас выйду. Мой дом вон там. квил кивнул на маленькое прямоугольное строение за магазином. Я остановилась, и парень прыгнул. Собираюсь дождаться Джейкоба. Уверенным голосом заявила я. Удачи. Он захлопнул дверцу, сильно ссутулился и, понурив голову, поплелся к дому. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, я поехала обратно к Блэкам, а перед глазами все стояло лицо Квила. Он так боялся стать следующим. Что же здесь творится? Остановившись у дома Джейкоба, я заглушила мотор и опустила окна. Надо же, какой душный день, ни ветерка. Подняв ноги на приборную панель, я приготовилась ждать. Неожиданно боковым зрением я уловила какое-то движение — и, повернувшись, увидела Билли со смущенным видом наблюдающего за мной из окна гостиной. Я помахала рукой, растянула губы в улыбке, но с места не сдвинулась. Ждать можно сколько угодно, но лучше чем-то заняться. Достав с дна рюкзака ручку и старую контрольную, я стала рисовать узора, но успела начертить лишь длинный ряд ромбов, когда в окно постучали. Подняв глаза, я ожидал увидеть Билли. «Белла, что ты здесь делаешь?» — прорычал Джейкоб. Я смотрела на него в немом изумлении. Мы не виделись несколько недель, а мой приятель изменился до неузнаваемости. Прежде всего в глаза бросалась новая прическа. Роскошные, длиной до плеч, волосы превратились в ежик, покрывавший череп подобно блестящему шелковому капюшону. Скулы стали заметнее, а посуровившее лицо напряженнее и старше. Изменились даже плечи и шеи, теперь они плотнее и мускулистее. Прижатые к окну руки казались огромными, под красноватой кожей бугрились мышцы, выпирали вены. Увы, внешние изменения играли далеко не главную роль. Совсем иным стало выражение лица. Открытая дружелюбная улыбка исчезла, а в теплых карих глазах поселилось тревожащее душу недовольство. Юный Блэк будто в сумрак погрузился. Мое личное солнце погасло. — Джейкоб, — прошептала я, а он лишь буравил меня злым, напряженным взглядом. — Боже, да мой приятель не один. За его спиной еще четверо, все высокие, смуглые, с короткой, как у Джейкоба, стрижкой. Они могли быть близнецами. Я даже не сразу разобралась, которая из пятерых Эмбри. Сходство только усиливалось пугающе одинаковой злобой, что у каждого горело в темных глазах. — Нет, не у каждого. Чуть поодаль стоял Сэм Адли. Самый старший в группе и совершенно спокойный. Колокотавший в душе гнев пришлось срочно остудить, хотя страшно хотелось на него броситься, причем не просто броситься, а до смерти напугать, быть суровой и беспощадной, чтобы никто, даже Сэм Адли, не смел перечить. Мне хотелось быть вампиром.